Глава 14. Теневой пространство. Браксис 4. Биом Ксирус. Что, падать надоело? Так ты не поднимайся и не будешь падать. Голос говорившего я узнал сразу. Эмбер. Я едва успел кое-как встать, как оказался затянут эфирными путами. Злости не было. Была досада на свою непредусмотрительность. «Да я догадаюсь, контракта у тебя нет. А если есть, ты не собираешься его выполнять?» Поинтересовался я. Эмбер, чистенький и новенький, встал на большом камне и взирал на меня свысока, закинув на плечо нечто похожее на штурмовую винтовку с подствольником, грозно именуемую аннигилятора 3000. И судя по переливам энергии, а сердце прекрасно чувствовало, она была далеко не обычным оружием. Если бы не приписка системы, что это именно Эмбер, я бы и не узнал его. Он поменял корпус полностью. Плавные формы сменились острыми и угловатыми, под стать колючей местности. Белопесочный механоид с десятком эмблем. Шлем — сплошной изумрудный визор, искрящийся в лучах солнца разными оттенками зеленого. Что примечательно, я чувствовал фаворита. Чувствовал все его модуляторы, впитывающие мистическую энергию из окружающей среды. Разница была заметна. Все его модуляторы были на порядок мощнее, чем у тройки золотых орлов вместе взятых. Аж зависть берет. Вот бы мне стать фаворитом и вот так взярать с высоты на остальных». «А тебе какое дело? Есть у меня контракт или нет? Почему бы тебе не подумать о том, что я могу с тобой сделать?» Руки были связаны, но это мне не помешало. Эфирный клинок как нож разрезал путы. Ускорение, и вот я уже несусь в сторону противника. Он успевает скинуть пушку и выстрелить в меня светящийся русыпи дроби. Краем сознания понимаю, что таких боеприпасов я еще не встречал. И они, скорее всего, крайне опасны что, впрочем, не мешает мне, резко пригнувшись, от них уклониться. Динамический щит окутывает тело, и я пытаюсь нанести удар по фавориту клинком. Но на то он и фаворит, что с легкостью отпрыгнул от меня и, зависнув в воздухе на уровне двух метров, начал стрелять. Если бы Тори и Валькирия меня не гоняли, заставляя уворачиваться от гранат и прочего, я бы вряд ли смог так резво уйти от атаки. Более того, я бы запаниковал, но нет». Я прошел через адские тренировки, и поэтому висящий в воздухе фаворит, расстреливавший меня в очереди дроби, совсем не пугал. Наоборот, я чувствовал азарт. Вот они, те навыки, что в меня силы вбивали. Отточенные за десятки часов, теперь они сильно помогали мне выжить. Очередное уклонение и прыжок. Я почти достал Эмбера, но он увернулся, да с такой легкостью, что мне стало завидно. «Долго висеть будешь?» поинтересовался я, уходя от очередной атаки. «Пока не надое смотреть, как ты прыгаешь», — ехидно ответил он. Следующая атака вышла из столника, но я сумел отреагировать, ловко отскочив на добрый десяток метров. В том месте, куда попал заряд, осталась двухметровая воронка. Краем глаза я заметил, что Эмбер заменил и припасов в столнике. Не знаю на какой, но уверен, больше чем на тысячу процентов. Ничем хорошим мне это не грозит. Да и весь этот бой идет по его сценарию. Преимущество у него. Я же порядочно потрепанный предыдущими битвами, очень сильно проигрываю по силе, а значит придется воспользоваться помощью. Я отпрыгнул еще на десяток метров и еще. Прыгал спиной вперед, Благозрение на все 360 градусов позволяло вытворять такой фокус, не теряя фавориты из виду. «Куда это ты собрался?» поинтересовался Эмбер и через секунду встал на моем пути. Спасли меня только рефлексы. Я сумел извернуться так, чтобы направить клинок в его грудь, но он снова телепортировался. «Это способность?» «Модулятор, один из десятка. Ты о таком только мечтать можешь. Он не сойдется с полярностью синими хвостами. Впрочем...» А вот дальше все произошло неожиданно. Меня окутал кокон из энергии, И я рухнул на землю, чтобы в следующую секунду лишиться руки с клинком. Но сам кокон повредить я успел. «Вот же везучий гад! Где ты только добыл такое оружие, что смогло сломать мою способность?» Кокон исчез, но я ничего не успел сделать. Путы, одна из способностей Эмбера, окутали меня, не давая вырваться. Механоид подошел и легко откинул мою руку чуть в сторону, а затем направил на нее оружие и выстрелил. Прозрачное поле буквально дезинтегрировало мой клинок. Стой! Заорал я, но было поздно. Клинок, что служил мне верой и правда еще с аргусы, потерян. Возможно, безвозвратно, потому что создать его повторно будет очень сложно. Это понимали мы с сэном. Ой, что это? Ты потерял свое оружие? Ну ничего. Отрастишь новое, чего не скажешь о модуляторах. «Профессору Сомерхольд в свое время пришлось очень многое отдать, чтобы завладеть ими. И ты их так бездарно потеряешь!» Из центра аннигилятора 3000 вырвался тонкий концентрированный луч эфирной энергии и ударил в центр корпуса. Потребовалось пару секунд, чтобы пробить корпус из красного грабиона и уничтожить спрятанный на платформе айном модулятор синего хвоста. «Сука!» Заорал я, понимая, что Энн не успеет ничего предпринять. «А чего это мы ругаемся? Неужели родители не учили тебя, что ругаться нехорошо? Тем более в прямом эфире?» Эмбер указал на группу из пяти летающих по округе дронов. «Да, этот гад в механическом облике наслаждался представлением. Я сейчас был беселен. Путы не только сковывали, но и мешали применению способностей». — Капитан, капитан, о тебе так много говорили, возлагали большие надежды. — И что в итоге? — В итоге ты ничего не можешь подделать. Эмбер упивался моей беспомощностью. — Понять не могу, что в тебе такого нашел Эликс, что поставил на тебя в открытую беспринцедентную сумму денег. — Пять раз больше, чем на меня за все королевские охоты. — Завидуешь, и поэтому ведешь себя как крыса. Я попытался вывести его. Четно. «Ой-ой, посмотрите, как мы заговорили! Эх, капитан, Ожидала от тебя чего-то более интересного. Между прочим, я специально ждал эти несколько дней. Думал, ты подкачаешься, и тогда мы сразимся на равных. Но боя не вышло. Как ты еще выжил, будучи таким куском дерьма, а?» Последнюю фразу он буквально выплюнул. Все же нотки злости в нем проскальзывали. И это заставило меня слегка расслабиться. «Эмбер, Эмбер!» Я издевательски скопировал его вот тон. «Пока ты отсиживался в убежище, весь такой чистенький, я показывал всему тынуль пространству, чего я стою. Показывал, что я не слабак, который прячется за спинами, а нормальный механоид, с которым можно пойти в огонь и в воду. А заодно показал всем остальным фаворитам, «Почему Эликс и Герцог заметили меня и выбрали? Судя по твоему корпусу и оружию, ты просто выкосил улью шестого тира, открыл способности, а потом сидел дальше и ждал, пока остальные фавориты будут рвать жилы и...» Второй заряд дезинтегрировал мою ногу. «Сука! Как же я мысленно орал и бился в ярости! От бессилия! Но внешне ему не показал ничего!» «Скинь почту, я тебе счет перешлю на компенсацию», — спокойно выдал в ответ. В это время я увидел, как контейнер, плотно упакованный в антимистическую ткань, упал в двухстах метрах от нас. «Ой, что это? Еще одна игрушка, с помощью которой ты хочешь победить?» Издевательски хохотнул Эмбер. «Элик знал, что мне будет тяжело противостоять фаворитам, поэтому сделал подарок», — издевательски передразнил я. Ой, прости, наверное, ты никогда от него ничего не получал, потому что он посчитал тебя недостойным. Есть. Слова попали куда надо. Эмберзло схватил меня за сети и потащил к контейнеру. Что, отберешь мой подарок? Кичишься? Очень зря. Путы спадут не скоро. Помощь к тебе не придет. Мой модулятор позволяет чувствовать любых механоидов или твари роя на расстоянии в 10 километров. «Тебе никто не поможет!» «Или ты хочешь так думать!» Расслабенно хмыкнул я, хотя внутри гудело напряжение. Ткань, которой опутали контейнер, не пропускала ничего, и даже мое каркасное зрение было не в силах заглянуть внутрь. Эликс и Йом проделали колоссальную работу, чтобы никто не узнал о его содержимом. «Я в этом уверен». «Тогда почему ты идешь по направлению к моему подарку? Хочешь его украсть?» Хочу посмотреть, что такого Элик спрятал на Каргуе и подарил тебе, что выкинул ради этого квадриллион нодов, лишь бы никто не узнал, что там. А ты накопил нужные очки и вместо снаряжения тут же вызвал его. Фу, подумай логически. Если Элик заплатил так много, я рвался сюда. Значит, там что-то, что могу использовать только я. Не боишься, что когда откроешь мой подарок, я вырвусь и надеру тебе зад? «А ты сможешь?» «Я? Почему нет? Может, я только и мечтаю надрать зад всем фаворитам и герцогу в частности, потому что втянул меня сюда». «Благодаря протекции герцога ты получил слишком много, больше, чем заслуживаешь». «Что получил, все мое. И вообще, почему мне все завидуют? Почему нельзя просто оставить меня в покое и подождать, пока я прокачаюсь? Ну нет, всем фаворитам так завидно» что я, какой-то выскочка, не достигший ранга Эй, уже почти что принят в команду герцога, сильнейшего из всех. И никто почему-то не подумал, на какие жертвы мне пришлось пойти, чтобы достигнуть силы, чтобы соответствовать завышенным ожиданиям, да просто чтобы выжить в той тренировке от Тори и Валькирии. Каюсь, во мне колокотали эмоции. Паникуешь? Это хорошо. Пусть все увидят, какой ты трус. Перед тем как я отправлю тебя на эвакуацию. Хотя в твоем случае это означает вылет из проекта. Гадко выплюнул Эмбер. Он кинул меня как мешок камня в 10 метрах от контейнера. Даже с такого расстояния я ничего в нем не чувствовал. Ну, контейнер и контейнер. Мелькнула предательская мысль, что королевы разбежались, или внутри пусто. Эн послал успокаивающий импульс Королевы здесь, иначе о них давно бы стало известно. «Может, ты все-таки передумаешь открывать? Все же это мой подарок!» – поинтересовался я. «Боишься, что твой последний шанс на выживание испарится? Не переживай, я, в отличие от всех остальных, не хочу тебя убивать!» Он достал из пространственного кармана круглую тускло светящуюся сферу. «Бомба принудительной эвакуации! Как только я ознакомлюсь с содержимым, мы распрощаемся, и ты полетишь на эвакуацию!» А точнее, вон из проекта. Ведь эвакуироваться может лишь ядро Оруса. А твое ядро прочно переплетено сердцем Роя. И твои показатели мозга настолько деградировали из-за этого явления, что шансы на возвращение в тело механоида у тебя нулевой. Знаешь, даже жалко с тобой расставаться. Эмбер подошел к контейнеру поближе. — Есть ли шанс договориться? — прямо спросил я, не скрывая нотки напряжения. «Нет, капитан, ты заноза, от которой хотят избавиться многие. Я сделаю это максимально аккуратно. Не переживай. Увидимся в цитадели. Обещаю угостить тебя самой вкусной выпивкой, которую ты попробуешь в жизни. И мы забудем об этом случае, как о дурном сне». Эмбер уверенно дернул за ручной клапан открытия дверей. «Это были самые долгие три секунды в моей жизни». Механизм отпирания двери задвигался издевательски медленно. Замок на ткани сорвался, двери открылись. Эмбер не зря был фаворитом. В последнюю секунду он, видимо, почувствовал огромный всплеск мистической энергии и попытался отпрыгнуть. Поздно. Мощная рука мусорной королевы с невероятной скоростью схватила его за шею. «Обнаружена зона обнуления способностей». Все произошло стремительно». Эмбер вытащил клинок из пространственного кольца и попытался ударить по руке, но вторая конечность его перехватила. Двери открылись полностью, и мусорная королева показала себя во всей красе. Что меня поразило, так это то, что я чувствовал все четырнадцать сердец королевы, часть из которых даже не присутствовала в материальном мире, как и у колосса. Держа руками фаворита, она медленно и грациозно вылезла из контейнера. Я же смотрел за этим делом со злорадством. Путы слетели, как только область обнуления заработала. Но двигаться я не спешил, жадно втягивая бурлящую мистическую энергию. Ее оказалось на порядок меньше, чем когда мы запускали процесс эволюции. «Знаешь, я бы отдал сейчас все деньги, чтобы посмотреть на твое лицо в реальности», — весело сказал я. «Сука!» Эмбера осталась только ругаться. Его попытки атаковать прервались молниеносно. «Капитан, помогай!» Ха, «Зачем?» «Это мусорная королева!» В ужасе Зара Лэмбера. «И что?» Видимо, мой тон заставил его слегка отойти от шока. Он повернул голову на сто градусов и посмотрел на меня в упор. «Ты знал!» «Что там сидит мусорная королева? Конечно, знал!» «Я же сам ее туда запихивал!» Рассмеялся я в голос. Нервный стресс последних дней требовал выход. «Урод!» «Тебя родители не учили, что ругаться нехорошо?» Вернул я шпильку в его адрес. Энди временем сканировал процесс эволюции Митарес. И он почти завершился. Еще пару часов, и перед нами пристанет обновленная королева Роя Маро. Дроны-репортеры, словно пчелы, улик которых потревожили, начали суетиться и летать рядом. Тем временем мусорная королева одним движением впечатала Эмбера в землю и встала на него своей могучей лапой. Посмотрела несколько секунд на меня, а потом снова на Эмбера. В ее взгляде я читал любопытство. «Твою мать, капитан, сделай что-нибудь!» «Прости, Эмбер, видишь ли, мой модулятор полета кто-то уничтожил, да и клинок тоже». «Мое основное оружие дезинтегрировал», — развел я руками. «Даже если бы хотел, ничем не могу помочь». Эмбер снова выргулся. «Как тебе только в голову пришло притащить сюда мусорную королеву? Ее обновление способности действует даже на модуляторы!» Я упивался тем, что теперь паниковал Эмбер, а не я. «Легко, пришел, увидел, засунул в контейнер, вот и вся история». Один из дронов-репортеров подлетел ко мне. «Дамы и господа, прошу заметить, что первым в истории пространство, кто привез на Браксис-4 королеву, был корабль «Орфей». Так что медальку за перевозку прошу вручить Йохану и Скарлетт. Пусть они и не знали, какой груз перевозят. Но к перевозке подошли профессионально. Качество сервиса на 10 из 10. Рекомендую». Это была месть, жесткая потому что парочка механоидов поставила на мне кресты за медальки, а сейчас им ее присвоят. Интересно было бы увидеть их лица, когда они все это увидят, и поймут, что с занесением меня и моей команды в черный список сильно ошиблись. «Хочешь сказать, что все эти дни после возвращения Карго в ангаре стоял контейнер с мусорной королевой, и никто об этом не знал? Даже призрачная стража!» — воскликнул Эмбер. «Призраки знали о содержимом», — уклончиво сказал я. «Ну, как призраки? Два конкретных призрака. Я и Юма». «И допустили такое? А, администрация?» «Квинтиллион нодов, и никто не задает вопросов». Пожал плечами я. Эйн снова отрастил конечности, и я смог встать. В этот раз у него вышло даже быстрее, чем в прошлый. Мастерство, однако. Я подошел к контейнеру. Видимость внутри закрывала странная кожаная пленка со множеством черных вздутых вен. Я закрыл контейнер и убедился, что он больше не отсвечивает изнутри мистической энергии. После чего достал из пространственного кармана маячок и медленно подошел к мусорной королеве. Она даже не обращала на меня внимания. Ее больше интересовал Эмбер. Красные глаза, горящие мистическим огнем, с интересом разглядывали дроны камеры, летающие вокруг. Одного она даже поймала и держала, рассматривая одним из глаз, направленных строго на него. «Руку», — сказал я. Механическое лицо Эмбера изобразило дикое потрясение, когда мусорная королева по моему приказу вытянула одну из рук, и я воткнул туда маяк. На счет тут же упало сто тысяч очков. «Мне нужно уладить дела, надеюсь, к моему возвращению он будет еще жив и способен отвечать на мои вопросы». «И не трогай внутри его корпуса платформу с ядром». Приказным тоном велел я, больше играя на публику. Мусорная королева пробурчала что-то невразумительное, а затем передала обсе сигнал, что человеческую речь поняла и, в принципе, готова сотрудничать дальше. Да, она поняла речь. Эволюция, которую провел Эйн, буквально влила ей знания человеческого языка и понимание многих вещей, так как понимали их я и Эйн. Ей весьма любопытно, тем более что обычно фавориты нападают на нее толпой, а она так давно хотела поймать хотя бы одного. Капитан, стой! Давай договоримся! Но я его уже не слушал.